глава двести я нахмурился и сказал здесь есть что то что мне кажется странным только если думай об этом мое выражение резко сменилось жанху громко воскликнул они уже контролируются расы монстров тонгли сидящий рядом с жанху прикрыл ему рот рукой и сказал босс разве ты забыл что об этом никто не знает Я был не в состоянии беспокоиться из-за этого, решительно посмотрев на группу, я сказал. «Мы должны немедленно отправиться в их земли. Если демонический император находится под контролем, то весь мир в опасности. Король монстров, король монстров, ты действительно коварен. Когда люди, демоны и звери будут ослаблены войной, ты собираешься появиться в этот мир? Ты считаешь, что это так просто?» «Я определенно не допущу осуществления твоих планов. Идем, Мудзи, и я иду за тобой!» Спустя два часа мы добрались до горы падающих небес. Когда мы смотрели на нее снизу вверх, она казалась высокой и ровной, доходя до самых до небес. И ее середина была покрыта белыми облаками, не позволяющими разглядеть вершину. Неудивительно, что гора падающих небес была естественной защитой крепости Телун. Она была прекрасной заменой рву для крепости. Дзяньшэн насторожился и сказал, «Там есть большая группа людей и лошадей. Они идут этим путем. Быстро прячьтесь». Я прислушался. Как и ожидалось, вдалеке раздавался шум лошадиных копыт. Все двенадцать из нас сразу же спрятались в чаще. Огромная толпа появилась необычайно быстро. Хуго, это оказался один из корпусов земляных драконов королевства Ксюит. Командовал им старший брат Жанху, Жан, Жан Юксюид. Жанху не удержался и вылез из укрытия. Второй брат, прокричал он. Как только он показался, его сразу же окружили десять массивных земляных драконов. Старший брат Жанху был слишком безрассуден. Это было поле битвы. Я удержал Донгли, который хотел вылезти из укрытия, и наказал ему ждать и смотреть, что из этого выйдет. Жанху еще раз громко крикнул. «Второй брат, это я, Жанху!» Шан Юн подъехал на своем земляном драконе. Когда он увидел Жанху, он взволнованно спросил. «Третий брат, почему ты здесь?» Жанху неловко улыбнулся. У меня есть особое задание. Почему ты патрулируешь здесь? Шан Юн спрыгнул со своего дракона и протянул Жанху свою руку. Пойдем, поговорим наедине. Он передал своего дракона солдатам со словами: передайте всем отрядам, мы передохнем в этом месте. Оттянув Жанху в сторону, Шан Юн начал ругать его. «Брат, почему ты ушел, оставив после себя лишь записку? Отец был в ярости!» хус смущенно улыбнулся. Второй брат, ты же знаешь, что я привык к свободному образу жизни. Если бы вы захотели, чтобы я присоединился к армии, я правда не смог бы принять эти ограничения. Ты также знаешь характер отца. Он невероятно упрям и не интересуется чужим мнением». «Я не осмелился сказать ему это в лицо, поэтому я просто сбежал». Шан-Юн спросил. «Зачем ты сюда приехал? Ты здесь, чтобы помочь силам королевства?» Жан-Ху покачал головой. «Мы отправляемся на континент демонов из-за одного дела. Это может повлиять на всю текущую ситуацию». Шан-Юн удивился. «Ты идешь на континент демонов? Тебе жить надоело?» «Ты сказал «мы». Кто остальные?» «Старший брат Шан Юн. Это я». С этими словами я появился рядом с Жан Ху. Шан Юн был поражен, увидев меня. Он сразу же схватился за фес своего меча. «Джан Гун, разве ты не разыскиваешься королевством Аксия?» «Жан неужели ты отправляешься туда с ним?» «Вы играете с огнем. Он связан с демонической расой». Аксия уже объявила об отмене его статуса и привилегий. Я горько улыбнулся. — Похоже, ты неправильно понял меня, жанху произнес. — Второй брат, если бы ты сказал, что кто-то другой предал человечество, я бы поверил тебе. Но если ты заявляешь, что это джан то это ложь. Истина такова. Он вкратце рассказал ему о моих приключениях. Шан-Юн убрал свою руку с Эфеса-Меча. Он с облегчением сказал, «Вот значит как, вы отправляетесь туда, чтобы помешать планам королям монстров?» Я кивнул. «Все верно. Только это секрет. Я должен попросить старшего брата Шан Юна помочь сохранить нам эту тайну». Шан Юн ответил, «Я понимаю всю серьезность этого дела. Вам требуется моя помощь. Мой отец — главнокомандующий сил королевства Ксюид». Я могу провести вас в крепость, откуда вы телепортируетесь в земли демонов. Я покачал головой. Нам не нужна твоя помощь в этом деле. Если нас обнаружат, и величество обвинить тебя в шпионаже, то это будет плохо. У нас есть идеи, как добраться туда. Однако есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь. Шан Юн спросил. Говори. «Пока это в моих силах, я сделаю это». Я сказал ему, «Ты знаешь, что мы отправляемся на их континент. Я не знаю, когда мы вернемся. В настоящее время в военной кампании не должно быть много изменений. Надеюсь, что когда мы вернемся, старший брат Шан Юн сможет помочь нам». Шан Юн кивнул. Он достал тонкую бамбуковую трубку. «Нет проблем». Главные оборонительные силы королевства находятся на восточной стороне. Этот автомат – мой особый сигнал. Возьмите его, и когда вернетесь, просто подожгите трубку. Я немедленно приведу свои силы вам на помощь. Я взял бамбуковую трубку и улыбнулся. Это потрясающе! Теперь наша безопасность гарантирована. Благодарю, брат Шан Юн. Шан Юн улыбнулся и ответил. «Можешь не благодарить меня. Просто позаботься о моем безрассудном третьем брате». Я усмехнулся. «Старший брат жанху по-прежнему нужен мне, ведь кто-то должен заботиться обо мне. У нас мало времени, поэтому мы больше не будем беспокоить тебя». Шан-Юн кивнул. «Хорошо, всего наилучшего. Вы должны быть осторожны. Если вам покажется, что выполнение задачи вам не по зубам, «Вы должны сразу же бежать оттуда!» Жан-Ху попрощался с ним. Второй брат, пожалуйста, помоги мне передать отцу привет и скажи ему, что я в порядке. Вернувшись, я обязательно его навещу». Шан-Юн покачал головой. «Сейчас я не могу сказать ему о нашей встрече. Если я не приведу тебя к нему, он может наказать меня по законам военного времени». ты просто должен благополучно вернуться назад. Я должен идти. Приказ, продолжаем патрулирование. Когда Жанху смотрел на то, как Шань Юн уходит вместе со своим земляным драконом, его глаза стали мокрыми. Я обнял его большие и крепкие плечи и сказал: вернувшись, ты снова встретишься с ними. Жанху потёр свои глаза и сказал: идём. мы осторожно подошли к горе падающих небес и нашли безлюдный участок земли. Я оглядел окружающую нас территорию и сказал, давайте телепортируемся отсюда. Поскольку у меня был посох Шукрада, я был готов переместить нас за один раз. Но даже так был определенный шанс риска. Ради нашей безопасности я возвел вокруг нас шесть невидимых защитных массивов. Таким образом, даже если бы люди пролетели над нами, они бы не смогли нас обнаружить. Даже если бы мы были обнаружены, прорваться сквозь шесть объединенных массивов крайне трудно. Причина этого в том, что я использовал для их возведения голубые магические кристаллы, которые могут поддерживать их в течение полугода.